глава 15. А ты знаешь, Костя, с кем Сергей Иванович ехал сюда, спросила Долли, оделив детей огурцами и мёдом. С Вронским? Он едет в Сербию. Да ещё не один, а эскадрон ведёт на свой счёт, сказал Катавасов. Это ему идёт, сказал Левин. А разве всё? Едут ещё добровольцы, прибавил он, взглянув на Сергей Иванович. Сергей Иванович, не отвечая, осторожно вынимал ножом тупиком из чашки, в которой лежал углом белый сот мёду, влипшую в подтёкший мёд живую ещё пчелу. Да ещё как, вы бы видели, что вчера было на станции, сказал Катавасов, звонко перекусывая огурец. Ну, этот, как понять? Ради Христа объясните мне, Сергей Иванович, куда едут все эти добровольцы? С кем они воюют?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 Сергей Иванович Котавасов с готовыми возражениями заговорили в одно время. В том-то и штука, батюшка, что может быть случай, когда правительство не исполняет воли граждан, и тогда общество заявляет свою волю, сказал Котавасов. Но Сергей Иванович очевидно не одобрял этого возражения. Он нахмурился на слова Котавасова и сказал другое: "Напрасно ты так ставишь вопрос". Тут нет объявления войны, а просто выражение человеческого, христианского чувства. Убивают братьев, единокровных и единоверцев. Ну, положим даже не братьев, не единоверцев, а просто детей, женщин, стариков, чувства возмущаются, и русские люди бегут, чтобы помочь прекратить эти ужас. Представь себе, что ты бы шёл по улице и увидел бы, что пьяные бьют женщину или ребёнка.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 Но для других оно есть, недовольно хмурись, сказал Сергей Иванович. В народе живы предания о православных людях, страдающих под гнётом, нечестивых огарян. Народ услыхал о страданиях своих братьев и заговорил. Может быть, уклончиво сказал Левин. Но я не вижу этого. Я сам народ, и я не чувствую этого. Вот и я, сказал князь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 Ты слышал, Михалч, об войне, обратился он к нему. Вот что в церкви читали. Ты что ж думаешь? Надо нам воевать за христиан. Что ж нам думать? Александр Николаевич император нас обдумал, он нас и обдумывает во всех делах, ему видней. Хлебушка не принесли ещё, парнишке ещё дать, обратился он к Дарье Александре, указывая на грыш, который доедал корку.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 о пожертвования. Тут уж прямо весь народ выражает свою волю. Это слово народ так неопределённо, сказал Левин. Писаря волосные, учителя и из мужиков один на тысячу, может быть, знают, о чём идёт дело. Остальные же 80 млн, как Михайлоч, не только не выражают своей воли, но не имеют ни малейшего понятия, о чём им надо бы выражать свою волю. Какое же мы имеем право говорить, что это воля народа?